Река милости. Пролог. Череда бессонных ночей. Иду я теперь, словно странник чужой, по зале для пиршеств отныне пустой. Томас Мур. Американское поселение близ Риверхавена, штат Огайо, ноябрь 1856 год. Рахиле Гриниман нравилось бродить вдоль реки. Первые годы после переселения скромных людей В Риверхавенне были времена, когда на прогулки она выходила без опаски. Всё равно, днём или вечером, после свадьбы Рахиль всегда выбиралась вместе с мужем Илием погулять ближе к ночи у реки и заодно подвести итоги минувшего дня, составить планы на день грядущий или просто помечтать о будущем. Когда её Илий погиб, Рохель перестала с наступлением сумерек выходить из дома, хотя иногда и устраивала тот час после полудня об... обеды на свежем воздухе со своей десятилетней сестрой Фани. И тогда, сидя в спускающемся к реке саду, они разглядывали прекрасные, большой грузные корабли и суда поменьше, что шли вверх и вниз по реке Агая в неведомые им края. Теперь амиши даже среди бела дня нигде за пределами общины не чувствовали себя в безопасности. И точно после убийства Илья Бренемана и Фиби Эш из череды иных бед и опасностей, которые с недавних пор навалились на скромных людей, покоя они не знали. Поэтому вечерами, что уж говорить о ночном времени, Рахиль, как затворница, умирает. В полном одиночестве сидела в своей спальне возле окна, утеплённого по причине недавно разыгравшейся непогоды. Ноябрь был месяцем унылым, и хотя ночные звуки, плеск воды вдалеке, пароходные гудки неизменно воскрешали в сердце Рахили мучительные воспоминания, ей всегда нравилось, расположившись у окна, слушиваться в голоса полноводной Агаи. Второй, смотрявшись в мглу за окном, отчасти с целью отвлечься от шепотка вступивших вообще не друг с другом призраков, Рахиль старалась не давать воспоминаниям пересекаться с мечтами, дабы из их праха не воскресали надежды. И старайся не думать об Иеремии. Но разве могла она о нём не думать? Разве женщина может любить мужчину? Пусть её любовь и поставлена под запрет, и не рисовать в своем воображении его лица, не слышать его голоса, не припоминать его улыбку. Здравый смысл, казалось, и говорил Рахиле, что проще всего выкинуть этого человека из головы, тогда и всем бедам конец. Они не могли быть вместе. Они не могли даже поздороваться друг с другом без церковного осуждения. случись им не взначай где-нибудь встретиться, как по предписанию, им следовало без малейшего промедления отойти друг от друга. И всё же, впику всякого рода правилам и ограничениям, согласно которым им обоим запрещалось соединяться друг с другом, Иеремия оставался существенной частью жизни Рахили. С той же необратимостью и полной, с которой Агая прорывала русло Катит свои воды по долинам штата, он обитал в сердце Рахили, сливаясь с потоком не только её бытия, но также жизни других амишей округа Риверхавина. В последнее время в народе поговаривали о необходимости переселения в другое место. Два с лишним года волнений, тревог, угроз и даже убийства начали изнурять риверхавинских амишей. Ходили слухи, что церковное начальство обсуждает все за и против этого решения, взвешивая оставаться ли людям в некогда мирной долине, ставшей пристанищем для всей общины, или готовиться к великому переселению. Никто не заикался о поисках преступников и достойном им отпоре. Если бы кто-то из общины смог опознать своих мучителей, и тогда бы им никто не противостал. Амиши исповедуют непротивление злу насилием. Даже ради спасения собственной жизни они не желают с помощью силы сражаться со злом. Они выбирают другой путь. Наносить удары ближнему, при каких бы то ни было обстоятельствах, им запрещает Орднунг, написанный, не писанный, но строгий кодекс общинного бытия. Рахиль знала только одного человека, который посмел нарушить этот запрет, правда, не с целью самозащиты. Это был Илий, её покойный супруг. Он оспорил амишский ортодонг, когда вступил на защиту жены против тех, кто напал на них в такую же ноябрьскую ночь, только 4 года тому назад. Илий дрался изо всех сил, с неумелым отчаянием, ценой собственной жизни, давай Рахиле шанс убежать от обидчиков. Тяжкий грех, что такая мысль приходила на ум Рахиле, и она прекрасно это понимала, но как часто она жалела, что в ту жуткую ночь не погибла рядом с Ильей. Ведь тогда бы ей не пришлось переживать полные уныния дни, которые потянулись после его смерти. Она была бесконечно предана мужу. Их брак оказался счастливым, поскольку они были близкими друзьями и добрыми супругами. Рахиль полагала, что после утраты Илия другой мужчина она уже не полюбит. А потом в Риверхавине появился Иеремия Гент и перевернул всю её жизнь. Он помог Рахили вновь полюбить. Вот только любовь эту им запретили. Когда же Иеремия сообщил, что по доброй воле готов обратиться в Амешескую веру, екис епископ Грабер отказался дать ему на это добро, оставив Рахиль с еще одной потерянной любовью и сокрушенным сердцем. Может, и в самом деле народ должен покинуть Риверхавен, положив тем самым конец страхам и бесконечным мучениям и воспоминаниям и оставить Иеремию. От этой мысли сердце Рахиль сжалась. Она больше никогда не увидит своего любимого. Он больше никогда нежно не назовет ее по имени. Никогда не подарит предназначенную ей одной улыбку. Да, как же она с этим справится? По правде говоря, Рахиль понимала, что лишится не только Иеремия. Если скромные люди вынуждены покинут плодородную долину Агая, Рахиль полюбила эту землю, эти предгорья и эту первую реку, когда она была ещё ребёнком, её привезли сюда из других мест, которые она никогда не отважилась бы называть своей родиной. Здесь же, в Риверхавине, гостеприимство местных жителей всегда приятно грело ей душу. Амиши здесь приняли И эти края Рахиль ощутил их своим домом. По крайней мере, какое-то время назад все так и было. Рахиль сроднилась с этой землей, сделалась ее частью. И одна мысль о переселении заставляла ее несказанно горевать. Она вздохнула, вспомнив, что пора взбивать подушки и приготовиться ко сну. Хотя терзавшая ее тревога отгоняла сон. Неужели ей предстоит пережить ещё одно из череды бессонных ночей, когда её мучают разные мысли, кружась в голове вроде хищных птиц и отнимая последние капли душевного равновесия. Рахиль поднялась, чтобы достать одеяло и хорошенько укрыться на ночь от проникшего, проникших вообще ли ветерка. Она понимала, что побежавшие по её спине мурашки никак не связанные с дождливым воздухом слишком хорошо ей был знаком этот ледяной ветер одиночество чтобы уповать на какое-то тепло способное защитить его от его порывов истерзанными муками душу глава 1 поиска в реверхавине Раньше мне казалось, что любовь приносит людям счастье. Но теперь я понимаю, что она может обернуться несчастьем. Фанни Канаги. Во время поездки в Риверхавен, даже охваченная глубокой печалью, Рахин не могла не испытывать наслаждения от музыки, звучащей в одной из двух церквей на главной улице города. Погода для ноябрьского дня ближе к обеду установилась необычайно мягкая. И, наверное, в церкви отворили окна и двери, поэтому большинство слов духовного гимна в совместном общинном пении слышались довольно чётко. Хотя музыка была церковной, Рахиль понимала, что ей не стоит давать волю чувствам. Музыка отвлекает от всего на свете, но сегодня отвлекаться от мыслей о том, что её ожидает, Рахили не хотелось. Амиши проводят воскресные богослужения раз в 2 недели, а в субботу, свободные от богослужений воскресенья, по обыкновению навещают родных и друзей. Рахиль не очень хорошо знала Эли Стоер, но в этот особенный день ей вздумалось её повидать. Время для посещения тех, кто не принадлежит к числу родных, было ранним. Да и недавно овдовевшая мисс Сойер отправилась по всей видимости в свою церковь, так что Рахили надо было убить время. И она согласилась на предложение Фанни осмотреть красоты Риверхавенского парка с его отличными лужайками для пикников. С одной из них открывался прекрасный вид на реку Агая, пологие холмы по её берегам и пристань вдалеке. Вдова мать Рахили и Фани недавно вышла замуж за доктора Давида Себастьяна, и молодожёны отправились поездом в Балтимор, чтобы встретиться там с сыном доктора и его семьёй. А сёстры решили навестить Элис Соер. Бедная молодая жена и мать лишь на днях узнала о трагической гибели мужа на ферме в Индиане. И теперь В ней всякого сомнения глубоко скорбела. Пока почтовое сообщение из другого штата о похоронах вместе рассоира дошло до Элли, минуло без малого 2 недели. Ужасная новость пришла слишком поздно, чтобы собраться в путь и поспеть на похороны мужа. Рахиль не могла себе представить, как переживёт это Элли, когда она сама утратила Илью. и ей надо было приготовить тело мужа к погребению, рядом с ней, по крайней мере, была вся ее родня. Возле матери и друзей Рахиль чувствовала себя надежнее. Любая беда оказалась ей не такой страшной. В трудную минуту амиши не оставляют амишей, помогая и утешая скорбящих столько времени, сколько на это требуется. Пережить смерть близкого человека всегда трудно. Но когда рядом с тобой находятся любящие тебя люди, готовые разделить с тобой горе, боль утраты воспринимается намного легче. Когда сёстры проходили мимо церкви созвучащей в её из её окон музыки, Фанни чуть толкнула Рахиль. Хорошо поют энглишеры. Эта музыка мне нравится. Тебе тоже? Рахиль кивнула. Но на это нам не взять публикации ни секунды. Никогда либо впредь. Так давай же, коли мы здесь, уделим всё внимание Эллис Соер. А миссис Соер знает это в своём Илии? Ну что, ты тоже вдова? Показалась дорога к парку, и Рахиль чуть сбавила шаг, а потом ответила: "Не думаю, и мне не хотелось бы даже заикаться об этом, особенно сейчас". Или не за чем думать ей, а ещё чьи это утраты, кроме своей. Просто я подумала, что ей это поможет. Хорошо, когда кто-то рядом понимает, что тебе пришлось пережить. Рахиль поглядела на сестру Фани. Она такая ещё девушка, а совершает порой поразительные открытия. Может быть, она и права. Не станет ли Элли соер легче, когда она почувствует, что другая женщина способна её понять и даже разделить с ней горе. "Ладно", сказала Рахиль, прежде чем оставила Баги. "Когда придёт час, скажу". Но говоря это, в глубине души Рахиль надеялась, что этот час не придёт. С тех пор, как она овдовела, минули годы, так что незачем распространяться о подобных вещах, ведь ужасные воспоминания о смерти или С прежней силой примутся иссушать её сердце. Рахили и Фани бродили в парке гораздо больше времени, нежели собирались. Вот теперь Ваду шевляла пройтись по берегу реки, а открывающийся вид заслуживал того часа, который они, поражённые красотой божественного творения, здесь провели. К тому времени, когда сёстры вернулись с центра Риверхавена, чтобы наконец навестить Элли Соер, было уже 2 часа полудня. Может, ещё не поздно остановиться в гостевом дворе? В раздумье произнесла Рахиль. Не хочется беспокоить дитя, если оно дремлет. Ах, сестра, мне так хочется увидеть ребёночка. Пожалуйста, давай заглянем к Соерам хотя бы на пару минут. Рахиль бросила быстрый взгляд на Фани. Хорошо, но только на пару минут. Она тронула вожа, направляя к багги к стоянке, напротив гостевого дома, и кони тотчас замедлили ход. "Капитан Гент!" воскликнул Фани, приподнимаясь на козлах багги. "Смотри, Рахиль это капитан Гент!" Рахиль увидела спускающегося с крыца гостевого дома Иеремию и снова натянула, быть может, на этот раз чрезмерной силой божьей. Заслышав возбуждённый голос девочки, Гент остановился и помахал ей в ответ, затем дождался, когда Рахиль заведёт на стоянку Баги, и направился к сёстрам. Недовольная тем, как при виде Иеремии забилось её сердце, Рахиль словно окаменела. Какое-то время она сидела неподвижно, не выпуская вожжи из рук. Иеремия подошел к повозке и первым делом обратился к Фане, которая от волнения вертелась, как уголь на сковородке. С улыбкой, отвесив поклон, он в очередной раз очаровал свою маленькую приятельницу. «Ну вот, неужели это сама мисс Фани Канаги?» «Какая приятная неожиданность!» Затем капитан обратился к Рахиле со смягчающей его мужественное лицо живой улыбкой. «Рахиль!» — молвил он тихо, но глаза его досказали остальное, поскольку взгляд их был таким сердечным и нежным, будто он гладил ее по щеке. «Здравствуйте!» «Вот и все!» В ответ Рахиль не смогла выдавить из себя даже простого приветствия. Если и в лучшие времена она лишала её присутствия духа, то что уж говорить об этой неожиданной встрече. Женщина просто растерялась. Высокий, в повседневной одежде, без пальто или накидки, хотя было ветрено, и его тёмные волосы шевелил бодрящий ноябрьский бриз. Он был неотразим. Настолько, что он непременно пробуждал любую из проходящих мимо женщин обернуться и бросить ему вдогонку долгий взгляд. Только понимание того, что Рахиль не имеет права слишком пристально на него смотреть, придало ей сил и позволило после неловкой паузы заговорить. При этом у нее мелькнула запретная мысль, что улицы Риверхавина Были бы куда безопаснее, если бы такие красавцы, как Иеремия Гент, сидели по домам. Так вот, когда Рахилье воли неволи пришлось встретиться с Иеремией взглядом, она увидела, что он вскинул брови и два заметно улыбаясь не сводит с неё глаз. Рахиль тут же откашлялась и сказала: "Да, здравствуйте. Немного странно встретить вас в городе в воскресный день. сказал капитан. Вы ищете Гидеона? Мы приехали навестить Мисс Соер, и её ребёночка, -ставила Фани. <как> а с Гидеоном Гени... мы уже повидались. Он сегодня был дома, помог мне задать животным корм, ведь мамы и доктора Давида здесь нет. Они уехали, добавила Рахиль. Вы получили от них весточку? Нет, но они вернутся через неделю. «Но, думаю, Элли вам обрадуется», — сказал Гэнд и кивнул в сторону гостевого дома. «Я только что оттуда. Элли и Нейминь Фэй сейчас внизу. Элли снова работает, помогает на кухне. Кухня Марри Бетт». «А, о, так скоро!» — вырвалась у Рахиля. Он кивнул. Лицо его выражало полнейшую серьезность. «Я думаю, Элли просто нужны деньги». Без мужа ей будет трудно поднимать ребёнка. Кроме того, наверное, в таких случаях лучше работать и гнать подальше разные нехорошие мысли. Скорее всего, Элли здесь долго не задержится. Или у неё нет родных, у которых она могла бы найти пристанище. Засунув руки в карман, Гент нахмурился. С её слов, она сирота и выросла в приюте. И по всей видимости, с семьёй мужа особенно не сроднилась. Такая вот она, независимая. Острая боль, а какого-то колкого чувства заставила Рахил в расплох. Интересно, как могло случиться, что Иеремия так много знает об Эли Сойер? И между прочим, от чего он так о ней заботится? Хотя с другой стороны, Иеремия должен знать кое-что из обстоятельств Элли. Ведь до того, как её муж отправился на заработки в Индиану, он работал в столярной мастерской Гента. И озаботиться нынешним положением вдовы для него очень даже естественно. Иеремия добрый человек. Он помогает всякому, кто при к кому приходится туго. Какой это для неё ужас, молвила Рахиль, имея в виду Что раз Элли привыкла поступать по-своему, то как же с этим не считаться? А мы ей просто поможем, воскликнула Фани. Многие захотят помочь вдове, ведь правда, сестра. Как же мы как же может быть иначе, ответила сестре Рахиль и улыбнулась. Ну, тогда мы пока не стемнело, заглянем в гости к Элли. Не забудь пирог, Фани. Фани спрыгнула с баги и быстро достала корзину с яблочным пирогом, который они испекли на кононе. А вы, капитан Гент, когда к нам выберетесь? Думаю, Гром совсем по вам соскучился. Да и мы тоже, прибавила как бы вскользь Фани. Я не прочь, негромко ответил Гент. Думаю, Гром хорошенько подрос за это время, что я его не видел. Да, он стал громадным. Мама говорит, он вырастет таким, что сможет потянуть фургон сена, если не перестанет расти, ни под дням, ни под часам. Гентри смеялся. Будем надеяться, что таким гигантом гром не станет. Когда Рахиль начала спускаться с баги, Иреме тотчас подал ей руку и в следующий миг снова заглянул ей в глаза. Они обменялись долгим взглядом. Краска бросилась в лицо Рахиле, возбуждённая близостью Иеремии, она стиснула зубы, чтобы сдержаться, до да так, что в её челюстях заصدнило. Крепкая ладонь Иеремии сжимала её пальцы и держала их, казалось, слишком долго. Впрочем, когда Рахиль попыталась высвободиться, Иеремия тотчас подчинился этому робкому её движению. Женщина торопливо пробормотала слова прощания и направилась через дорогу в гостевой дом. По мере приближения к зданию она представляла себе, как за ней наблюдает Иеремия. И это всё, чем она могла отвлечь себя, от побуждения повернуть голову и посмотреть на любимого. "Фани", сказала Рахиль уже на пороге. "Больше не смей приглашать в гости капитана Гента". Сестра метнула на нее лукавый взгляд. «Но он же наш друг!» Рахиль в ответ глубоко вздохнула и договорила. «Увы, ау слендер!» Она сама удивилась собственной горечи. К тому же назвать Иеремию чужаком — какой поклеп! Фанни, потопив взор, разглядывала порог. «Он вовсе не чужак!» Она подняла глаза, чтобы заглянуть в лицо Рахиле. Капитан Гент добрый. Он заботится о нас. Разве это правильно, что мы не можем с ним дружить? Мы друзья Фани, но нам нельзя быть слишком дружелюбными с ним. Тебе, может, и нельзя, зато мама и доктор Давид умеют по-другому. Что? Они принимают капитана Гента как любого другого человека? Иногда он обедает у них и играет с доктором Давидом в шашки, по крайней мере, раз в 2 недели. Но ну, это другое дело. Как это другое? Доктор Давид теперь амиш. Но он по-прежнему дружит с капитаном Гентом. Рахив соображала, что же ей сказать в ответ непонятной от левой сестре, как вдруг Недоумённое выражение лица девочки сменилось просветлённым, словно она нашла искомый ответ. Ага, просто он слишком сильно тебя любит, так ведь? Но вы не можете стать мужем и женой, потому что он не амиш. Вот почему вы не можете быть даже близкими друзьями. Но это касается только вас двоих. Захваченная в расплох откровением Фанни, Рахит проглотила ком в горле. Как-то так. Да. Младшая сестра, которая как внезапно осознала Рахиль, почти сравнялась с ней в росте, тронула её за руку. Мне очень жаль, Рахиль. Мне не хотелось тебя огорчать. О, нет, Фани, всё в порядке. Я вовсе не огорчена. Фани наблюдала за ней. Тебя выдают глаза. Рахиль подумала, что ей не следует обсуждать подобные вопросы с сестрой, как впрочем, ни с кем другим. Тем не менее, у неё вырвалось: "Кто тебе сказал о капитане Генти и обо мне? Я слышала, как об этом говорили мама и доктор Давид". Фанни склонила голову: "Но я не подслушивала, Рахиль, честное слово". Я просто вычесывала за кухне репейник из шкуры грома и услышала их разговор. Потом я прошла в свою комнату, чтобы они знали, где я была. Я не слышала всего. Кроме того, я уже давно сама поняла, что капитан Гент очень тебя любит. И я вижу, каким несчастным он стал в последнее время. Рахиль молчала, поскольку хотела, проявив Известное терпение узнать нечто для себя очень важное. Вообще-то раньше, продолжила Фанни, ему было легче, то есть не так больно, когда он на тебя смотрел. Она смогла. А теперь ему на тебя смотреть значит делать себе больнее прежнего. Рашель стояла ошеломлённая и безмолвная. Её тёмные глаза горели. Наконец она выровняла дыхание. отворила дверь в гостевой дом, пропустила вперёд Фани и только потом прошла внутрь сама.